19 марта 2019 года, 22 часа 55 минут, Московская область, государственная дача Новогорёва. Присутствует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, вице-президент Российской Академии Наук, почётный президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Научный руководитель Гнитц Апал, академик Евгений Павлович Велихов. Министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шайгу. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Полномочный представитель президента Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Борис Вячеславович Грызлов Получив краткое без подробностей сообщение о том, что открытие Врат под Донецком прошло успешно к возвращению академика Велехова, президент созвал совещание в расширенном составе, чтобы принять по горячим следам самое главное решение. И только Азамат Кульмухаметов остался на Донбассе терпеливо окучивать свою грядку. либо когда настанет момент, большая часть тамошней элиты должна выступить в поддержку создания истинно демократической насквозь законной федеративной Украины. А дальше будет что маяма, то маяма. И вот перед президентом доклад академиков в письменном виде. Владимир Владимирович читает и понимает, что искали копеечку, а нашли 100 рублей. И в то же время лежать-то не уж очень неудобно. Ну, в первую очередь, наиболее важный вопрос. И что, Евгений Павлович, сказал президент. Теперь мы можем? Нет, ответил академик Верихов. Не можем. Да, мы смогли сгенерировать некоторое количество первичной энергии, но нам пока неизвестны способы наведения куг градиента. на нужный нам мир. Все, чему мы научились, это точечно поднимать напряженность Ку-поля до уровня пробоя со стягиванием в эту точку вторичной энергии со всего ареала с уже заданными межмировыми характеристиками. Врата под Уничей можно сравнить с широкой прорехой на протершихся джинсах. А то, что у нас получилось под Донецком, Больше похоже на маленькую обмётанную дырочку. Что-то вроде петли для пуговицы. 40% ареала вторичного куполя внутри унических врат и 98% внутри донецких. Отсюда такое экстра низкое сопротивление и высокий порог утомляемости, который мы пока просто не сумели обнаружить. Теперь я думаю... что наши надежды вкачать в первые врата столько энергии, чтобы их сопротивление упало до нуля, были тщетны и необоснованны. В нашем распоряжении просто нет энергетических источников необходимой мощности. И по этой же причине мы пока не можем рассчитывать на возможность самостоятельно, без вторичной Q-энергии, создавать новые врата даже в уже известный нам мир. На создание первичного Q-поля расходуется не более пяти процентов затрачиваемой энергии, а остальное рассеивается теплом в окружающую среду. «Ах, вот оно как!» — вздохнул президент. «А я-то уж подумал...» «Но все равно, Евгений Павлович, вы все молодцы. Теперь мы не только ждем милости от наших соседей сверху, но и кое-что уже способны взять сами». Борис Грызлов сказал... Я бы обратил внимание на то, что, несмотря на небольшой размер и, так сказать, малозаметность, новые врата обладают гораздо большим пропускным потенциалом, чем старые. В обеих мирах рядом с ним проходит железная дорога, так что, чем чёрт не шутит, быть может, нам удастся организовать с тем миром полноценное железнодорожное сообщение. К сожалению, у Донецкой республики это всё же не Россия, сказал министр иностранных дел. И грузы через её территорию так просто возить не получится. Наши заклятые друзья вспохватится не завтра, так послезавтра. И тут же на тропалят деятели в Киеве. И тогда удара по Донецку и Луганску со стороны украинской армии можно ждать в любой момент. Тогда необходимо сделать так, чтобы этот Любой момент случился как можно скорее или не наступил никогда, сказал министр обороны. Если эти новые врата такие малозаметные, то их необходимо как следует разрекламировать. Например, как достижение российской науки. Неплохо бы допустить утечку о планах создания Украинской Федерации. Одним словом, сделать так, чтобы украинская власть, не отвлекаясь Не на какие формальности кинулась в безоглядное наступление и сломала себе шею. В таком случае, сказал президент после коротких размышлений, и в Донецке, и в Луганске поймут, что мы пытаемся обыграть Киев за их счёт. Ничем хорошим такая ситуация закончиться не может. Доступ к новым братам, конечно, важен, но и он не идёт ни в какое сравнение со разрушением нашей репутации. В разговор вступил Сергей Шойгу. Мнение людей о нашей политике в украинском вопросе и так уже далеко не лучшее. Ведь на Донбассе от ежедневных обстрелов и терактов продолжают гибнуть мирные люди, а мы всё прячем голову в песок так называемых минских соглашений. В Киеве заявляют, что они 5 лет воюют с государством-агрессором, А мы продолжаем поддерживать с нынешней Украиной дипломатические отношения, а также продаем ей необходимые для войны горюче-смазочные материалы. Там за вратами, плечом к плечу с дедами и прадедами, мы ведем с нацизмом тяжелую бескомпромиссную борьбу, а здесь у себя дома вынужденно терпим безумные выходки их украинских последышей. Вот вам, Владимир Владимирович, и вся наша репутация, как она есть. К сожалению, пока ещё мы не в состоянии выдержать схватку один на один со всем западным миром, сухо сказал президент. И вы, Сергей Кужугетович, об этом знаете. К тому же, в этой борьбе у нас нет настоящих союзников, сказал Лавров. Каждое государство, входящее в ШОС, ЕАЭС и ОДКБ преследуют в этих союзах только свои интересы. Ни Китай, ни Казахстан, ни Беларусь с Арменией, никто из них так и не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, а также вхождение Крыма в состав России. Более того, граждане Беларуси и Казахстана, воевавшие в выполнении Донбасса, «Одвергаются у себя на родине уголовному преследованию, как за наемничество, потому что тамошние элиты опасаются остаться без власти в результате центростремительных явлений в сторону российского государства». «А вот тут, Сергей Викторович, вы правы на все сто процентов», — сказал Шойгу. «С такими друзьями, как у нас, не надо никаких врагов». Если бы мы вели себя по ту сторону врата так же нерешительно и половинчато, как ведём себя дома, то даже со всей своей мощью доигрались бы до полной катастрофы. И что вы предлагаете? Немного раздражённо спросил президент. А лобовое столкновение со всем западным миром, а мы его выдержим? Зачем совсем сразу, сказал Шайгу. Западный мир тоже далеко не единый. А наше государство сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем в 14 году. Тем более, что один настоящий союзник у нас всё-таки есть, и врата на Донбассе, через которые возможно проложить железнодорожные пути, необходимы нам для более интенсивного сотрудничества с Советским Союзом. Больше жёлтого металла в наши золотовалютные резервы, больше заказов для нашей промышленности. Больше устаревшего вооружения и боеприпасов со складов МОП-резерва туда, где в этом имеется насущная необходимость. Что касается Украины, то начать следует с полного прекращения торговли с этим государственным образованием. Ни литра бензина или солярки, ни килограмма минеральных удобрений, ни киловатта электричества на эту территорию поставлять не следует. когда всё необходимое вместо наших компаний на Украину поставит Белоруссия, с вздохом сказал Сергей Лавров. Господин Лукашенко с радостью заменит выпадающие объёмы за свой счёт. Этот нехороший человек одной рукой клянчит у нас беспроцентные и безвозвратные кредиты, а другой радостно обнимается с садистами и убийцами Турчиновым и Порошенко. Я даже не представляю себе, что такого ужасного должно произойти, чтобы этот политический перевёртыш отказался от такой выгодной для себя позиции между двух стульев. И поведение господина Лукашенко и всё прочее есть последствия нашей собственной половинчатой политики, построенной от обороны, сказал Шейгу. Да, если на нас нападут, то мы будем драться с агрессором с непреклонной решимостью и яростной отвагой. Но пока такого нападения нет, мы перед нашими врагами беспомощны и безвожны. Вы все помните, как начиналось наше участие в войне за вратами? Гитлеровцы сами вторглись к нам в 21 век, чем поставили себя в положение врага, подлежащего безусловному уничтожению. Мне даже страшно подумать, что могло бы произойти, если бы на той стороне возобладал разум, и вместо вооружённого вторжения с нами попытались завязать переговоры об установлении состояния нейтралитета между Третьим Рейхом и Российской Федерацией. И ведь Владимир Владимирович, в вашем окружении непременно нашлись бы люди, которые двумя руками уцепились бы за такую возможность. Ведь немыслимо же оказывать помощь ужасному тирану Сталину, и уж тем более немыслимо воевать на стороне Советской империи зла. Возможно, после таких переговоров наше государство и просуществовало бы еще некоторое время, но потом оно непременно рухнуло бы со страшным грохотом без всякой надежды подняться вновь, потому что люди, ведущие переговоры с Гитлером, оказываются по ту сторону границы между добром и злом. И чем лучше Гитлера, Порошенко и Турчинов ненавидящие нас на органическом уровне. Чем лучше него Обама, Трамп, Макрон и Меркель, бесконечные шашни, с которыми пачкуют нас не чуть не меньше, чем возможные переговоры с Третьим рейхом. На самом деле, доступ к более совершенным вратам глубоко вторичен по сравнению с вопросами цели и смысла существования нашего государства. Для чего в конце концов нужна наша Российская Федерация и чего мы хотим добиться в этом мире? Если мы желаем, чтобы нас просто оставили в покое, то могу сказать, что эта цель недостижима. В покое нас не оставят, ибо само существование России и российского народа неприемлемо для той части западных элит, которая собирается править миром. Мы пытаемся построить себе идеальную оборону, но одной обороной войны не выигрываются. Разве у кого-нибудь есть сомнение, что с 2008 года или, может быть, даже раньше против нашей страны и нашего народа идёт война? И чем дальше, тем она ожесточённее, и любые полумеры и нерешительность ослабляют и деморализуют нас. и усиливают наших врагов». «Да, коллеги», — после продолжительной мхатовской паузы сказал президент. «Наговорил тут Сергей Кужугетович праздного. А ведь по факту возразить-то и нечего. Тем более, что стыдно перед предками за то, что мы сами не понимаем, ради чего живем. Но спешка в этом вопросе тоже недопустима, ибо ложный смысл жизни — это даже хуже, чем его отсутствие». 70 лет наша страна, как могла, боролась за счастье всего человечества, а потом вдруг оказалось, что наше счастье этому человечеству не особо-то и нужно. Поэтому тщательнее надо подходить к этому вопросу и аккуратнее выбирать себе кумиров. Не дай Бог оказаться в плену у ложной идеи. Второго такого обмана за 100 лет нашего государства и народ точно не выдержит. Приняв Крым в состав Российской Федерации, мы уже нарушили существовавший прежде статус-кво, сказал Борис Грызлов. И как бы де-факто провозгласили идею собирания исторических русских земель в одно государство. Почему бы нам не поставить эту цель официально? Ведь русские это самый большой разделённый народ в мире. Гитлер тоже ставил себе целью собирание немецких земель, ответил Сергей Лавров. И все помнят, что получилось из этой затеи. Едва только мы заявим о такой государственной идее вслух, как нашими врагами тут же станут власти почти всех окрестных государств, и в первую очередь наших вернейших на данный момент союзников Беларуси и Казахстана. А сейчас эти деятели нам друзья, что ли, спросил Шайгу. Отсутствие признания вхождения в состав России Крыма, а также независимости Абхазии и Южной Осетии говорит о том, что эти страны никакие нам не союзники, а только попутчики и нахлебники. Когда-то вы, Владимир Владимирович, сказали, что мы не хотим опять становиться сверхдержавой. Но сейчас выясняется, что мы либо станем этой сверхдержавой, одно из двух или трёх сущщих на планете или сгинем навсегда. И другого пути у нас нет, потому что иначе нас сожрут. И по сравнению с вопросом существования или несуществования коренного российского государства, отношение с нынешними властями стран лимитровов глубоко вторичны и даже третичны. Сегодня там во власти, возможно, сидят вполне приличные люди. Но так же, как в Европе и на Украине, приличных людей сменили полные придурки и отморозки. Точно так же власть могут поменять и у наших ближайших соседей. И куда мы денемся тогда? Вот что, коллеги, сказал президент. Исходя из нынешнего состояния нашей конституции, мы такие задачи решать не можем, как бы этого ни хотелось, ибо запрещено. Выход за рамки конституционного поля Чрева для нас тем самым крахом государства, которого мы тут стараемся избежать. Предшественники постарались закрепить свой курс, обвесив всё вокруг красными флажками. Не можем мы и принять новую конституцию, хотя в столе лежат несколько вполне приличных проектов, лишённых основных недостатков действующего основного закона. Для этого необходим закон о конституционном собрании. принять которые пытались уже семь раз, и все безрезультатно. Причины того вы и сами прекрасно знаете. Значительная часть нашей элиты видит в изменении и обновлении Конституции угрозу своему существованию, и поэтому будет всячески препятствовать принятию необходимых для этого законов. И в то же время мы несем ответственность перед будущим нашего народа и государства ими, А потому не имеем права складывать руки. А почему бы вам, Владимир Владимирович, не приложить к этому делу весь свой политический вес и не выдвинуть необходимый закон от своего имени, сказал Шайгу. Не думаю, что господа депутаты откажут вам в такой малости. Возможно, что лично мне и не откажут, ответил президент. Но для этого необходим определённый вызов, мотивирующий необходимость. коренных изменений в нашей конституции. И самое главное, нужно сделать так, чтобы менять конституцию не вошло в привычку, как у наших соседей с Украины. Они у себя там настолько заигрались в революционные перемены, что теперь конституция вообще потеряла для них всяческий смысл. Говоря о вызове, мы пришли к тому, с чего начинали, сказал министр обороны. Нужно сделать так, чтобы о новых вратах под Донецком как можно скорее узнали в Киеве, в Вашингтоне и прочих Брюсселях. Ведь в конце концов, не обязательно показывать новые врата в программе время. Можно поступить тоньше и эффективнее, и слить информацию по каналам разведывательного сообщества, сделав при этом вид, что для нас факт появления этих врат величайшая тайна 21 века. Да, коллеги, хмыкнул президент. В таком случае вызов у нас будет хоть отбавляй. Но только мы сделаем проще. Поделимся информацией о новых вратах с одним нашим многовекторным союзником, а уж ООН, выслуживаясь перед Украиной и Европой, озаботится широчайшим её распространением. Должен же быть у нас с этой овцы хотя бы клок шерсти. 20 июля 1942 года. Полдень. 1-й Украинский фронт. Варшава. Бельведерский дворец. Генерал бригады Зигмунд Берлинг. После того, как штурмовые части и пехота прорвали фронт, броня русских из будущего стремительно и неудержимо рванулась по дорогам на Варшаву. Говорят, если подобно птицы поднится под облака, то можно увидеть, как сотни бронированных боевых машин точно льдины во время ледохода сплошным потоком движутся на Варшаву. Две дивизии русских из будущего и лучший мотокорпус большевистской России, применённые в одном месте, просто страшная сила. Шестую армию германцев Этим напором просто разорвало в клочья, а остатки отбросило в стороны на сединии безжалостной советской пехоте. И тогда нашему первому польскому стрелковому корпусу, формированию сугубо пехотному, предназначенному ходить по грешной земле своими ногами, выделили в качестве транспорта множество мощных грузовых авто под усторонние выделки. А польской штурмовой бригаде имени Тадеуша Костюшка подседло подали недавно сформированную бригаду тяжёлых самоходных штурмовых орудий. Как говорят русские из будущего, два в одном: одновременно и транспорт, и огневая поддержка при подавлении вражеских узлов обороны. Вставить в свою самоходку 6-дюймовую гаубицу До такого не додумались даже германцы. Их штук рядом с 152 смотрится как детский пони по соседству с рыцарским боевым жеребцом. Одним словом, подчнённый подполковника Долматовича, перед этим немного поучаствовавший в прорыве германской обороны с ветерком, под лязг гусениц и восторженные взгляды паньонок Проехались от железнодорожной станции Дорогуск сразу за Западным Бугом до самой Варшавы. И ведь панинкам было на что, то есть на кого посмотреть. Наш корпус в бою ещё не бывал, а вот штурмовая бригада успела отметиться во множестве славных дел, начиная с Смоленского сражения, когда это был сводный офицерский батальон. Красавцы, герои. уже много раз бившие германца и в хвост, и в гриву, сполна возвращая долг за злосчастный 39-й год. Если бы не они, господин Старин еще долго находился бы в сомнениях, стоит ли давать оружие в руки бывшим врагам и тем более посылать их на фронт. А все начиналось просто. С людей, которые сомнений не ведают по определению. Я имею в виду... русских из будущего. Они сначала освободили лагерь пленных польских офицеров, незадолго до того захваченных гитлеровцами, и сделали нашим товарищам одно очень простое предложение. Как рассказывал пан Долматович, они сказали: "Желающие сражаться против германца берут в руки трофейное оружие и становятся в общий строй". А остальные возвращаются в лапы НКВД и сидят до конца войны в Сибири. Вон там нацисты, которых надо как можно скорее убить. Добровольцы два шага вперед. А дальше накормили, обогрели, вооружили и экипировали, так как не экипирована ни одна армия в этом мире. А потом бросили в бой убивать обезумевших белокурых бестий. Правда точно так же русские из будущего относились и к большевистским солдатам и командирам, освобождаемым из германского плена, предлагая в бою без лишних формальностей искупить проявленную ранее слабость и малодушие. Нет теперь у нацистов врага более страшного, чем большевистские штурмовые части. Люди, побывавшие у них в плену, на всю жизнь запоминают арийское гостеприимство и становятся яростными и неудержимыми врагами тех, кто горгочет на германской мове, как сказал один большевистский поэт: "Убей немца. Там, где ты его увидел, там ты его и убей". И нам тоже надо следовать этой заповеди. Ибо пока сапоги гитлеровских солдат топчут нашу Польшу, ярость польских воинов должна быть слепа. неудержима. Впрочем, стремительный рывок панцерных колонн на Варшаву, а также то, что польские формирования находятся в первых рядах этого наступления, даёт нам надежду на скорейшее освобождение нашей земли. Тут в Варшаве никто ничего не успел понять, ни германские оккупанты, ни наше доморощенное пролондонское подполье. Передовые части русского спецназа Переодетые в немецкую форму, вышли к мостам через Вислу в ночь с 18 на 19. Им удалось без боя захватить мосты Кербидзе и Понитовского, на железнодорожном мосту Варшава-Шредницевы возникла скоротечная перестрелка с караулом, и только двухуровневый мост Цитадели. Мост Цитадели двухуровневый, на верхнем ярусе железнодорожные пути Нижний предназначен для автомобильного и гужевого транспорта, принадлежащего военному ведомству. Прямо под боком у германского гарнизона от Дольфом всё же удалось взорвать. Но это не имело решающего значения, потому что по уцелевшим мостам на левый берег уже вливались колонны брони и моторизованные пехоты русских из будущего, для которых ночной бой застигнутым в расплох противником любимая форма избиения младенцев. Части нашего польского стрёлкового корпуса и штурмовая бригада имени Тадеуша Костюшка пошли в бой только после наступления рассвета, когда кость была уже разгрызена, и нашим солдатам оставалось только обглодать с неё остатки мяса. К тому времени расплагавшаяся в Варшаве германская оккупационная дивизия фактически прекратила своё существование. В городе оставались только отдельные очаги сопротивления, включающие в себя гарнизон Варшавской крепости, около полка пехоты, которую русские из будущего попросту обошли. Ещё с ночи, запершихся в глухой обороне германских солдат, воспитывала русская авиация из будущего, которая безразлично в какое время суток работать, а с рассвета оборону частично поддавленную точечными ударами тяжёлых бомб атаковали наши бравые паны штурмовики, выдрессированные инструкторами русских из будущего таким образом, что в бою пленных они не берут категорически. Если видишь дверь, то прежде чем войти, брось туда гранату, гласит инструкция. Солдаты и офицеры этой специальной штурмовой бригады выжили во многих тяжелых боях, приобретя незаменимый боевой опыт, а значит осечки в деле окончательного освобождения Варшавы от германских псов-оккупантов быть не должно. Сейчас к полудню крепость уже почти взята, остались не сломленными только отдельные пункты обороны, и дело там дошло до ручных огнеметов и гранат». Несмотря на то, что в Варшаве кое-где ещё идут бои, можно уже подводить итоги Варшавской операции. И мелкие кампфгруппы, которые германское командование выдвигает из оккупированных окрестных городов при этом не в счёт. Их силы незначительны, ибо основные свои резервы Ворак услал отсюда на юг, где совсем недавно Красная армия провела генеральное наступление на балканском направлении. Всего за 2 месяца проникнув в глубокий тыл прогерманской коалиции. Там русские опрокинули Румынию, переманили на свою сторону Болгарию, заняли территорию Греции, а на месте разрушенной довоенной Югославии создали дружественное себе сербо-черногорское коммунистическое государство. Ещё один рывок с достигнутых рубежей, и советская броня ворвётся на территорию Германии с южного направления. где у вермахта и вовсе нет никаких сил. И теперь такое же генеральное наступление случилось в направлении Берлина. И у врага просто нет ресурсов, чтобы отразить второй такой тяжёлый удар подряд. Восточнее Варшавы несколько большевистских армий сплошным фронтом движутся на север, заходя в глубокий тыл войскам группы армий Центр. А это уже не лечится. так же как неизлечимы были германские глубокие прорывы польской обороны в 39 году, французской в 40-ом и советской в 41-ом. Только СССР это не Польша и не Франция. То, что для европейских стран смертельный удар, для российских просторов не более чем царапина. И теперь, когда взведён год назад пружина стало разжиматься. Удары сокрушительной мощи посыпались на вермахт один за другим. Территория, подконтрольная гитлеровцам, уменьшается подобно шагреневой коже. Германские силы, участвующие в боях, тают, а их резервы, мечущиеся с одного участка фронта на другой, подвергаются сокрушительным авиационным ударам и несут потери, даже не вступив в соприкосновение с противником. В такой ситуации становится очевидно, что конец войны близок. Перевес в силах над германцем, ещё 3 месяца назад считавшийся довольно значительным, к настоящему моменту стал просто подавляющим, и уже конец войны виден невооружённым глазом. Ещё один или два таких титанических удара, и то, что останется от Третьего Рейха, упадёт на колени и возмолится о пощаде, точно так же, как когда-то в ноябре 18 года перед победителями в прошлой великой войне пало на колени империя Ггенцоллернов. Наиболее вероятно такое развитие событий в том случае, если к тому моменту умрёт Гитлер. Оставаясь в живых, этот маньяк будет требовать продолжения войны до тех пор, пока жив хоть один немец. Но после смерти этого человека созданное им чудовище рассыплется в прах. Но конец войны означает и конец прежнего мира. Уже очевидно, что как и после прошлой великой войны, послевоенный мир будет ничуть не похож на довоенный. Другие страны, другая конфигурация границ, другие политические силы у власти. И как всегда, Ключевым для Восточной Европы становится польский вопрос. У лондонского правительства в изгнании по этому вопросу свое мнение. У господина Сталина в Кремле свое. А у нас, поляков, непосредственно участвующих в освобождении своей родины, свое. Ясно одно. Польша уже никогда не будет составной частью санитарного кордона, отделяющего чистенькую, сытенькую и благополучную Западную Европу от ужасной и агрессивной большевистской России. Такие игры в прошлый раз для нас закончились плохо, а потому мы больше не будем принимать в них участие. В нашем корпусе это подавляющее мнение и панов офицеров, и простых солдат. С нас хватит. Правда тут Прямо в Варшаве. С нашим приходом из подполья повылезали разные люди, назвавшие себя представителями законного лондонского правительства и потребовавшие передачи им всей полноты власти. Внезапное наступление на Варшаву застигло врасплох не только немцев, но также и панов-подпольщиков. Когда бои в Варшаве начали стихать, и стало ясно, что дело сделано, прямо ко мне в штаб в Бельведерском дворце явились главнокомандующий армией краевой генерал Стефан Равецкий по кличке Грот и начальник Варшавской комендатуры генерал Тадеус Комаровский по кличке Бур к своему великому удивлению люди пришедшие брать власть напоролись в Бельведерском дворце на просоветское временное правительство национального единства, возглавляемое коммунистом Болеславом Берутом. Этот человек и его министры тоже вышли из подполья, только немного раньше, из благополучным для себя исходом. И новое войско польское, в которое преобразуется наш первый стрелковый корпус, подчиняется именно правительству Берута, а не лондонским проходимцам. палец о палец не ударившим ради освобождения нашей Родины. Перед тем, как арестовать этих деятелей А.К., им зачитали декларацию нового правительства о том, что довоенная Польша прекратила существование еще 18 сентября 1939 года после бегства правительства в Румынию. Из этого следует, что люди, сидящие в Лондоне и принимающие решения от имени Польши, не более чем самозванцы и самоназначенцы. А здесь на месте временное правительство образовано представителями широкой антифашистской коалиции. Армию Краёву, кстати, в это правительство тоже звали, но пан Грот ответил на это предложение категорическим отказом. И теперь пусть не обижаются, что будущее Польши решит польский народ без этих людей. И вопреки их воле сила и правда не на их стороне.